Завалом ринга грозно гудело пламя. Потрескивали кожаные кровли шалашей. В яме стало трудно дышать. Рядом надсадно кашляла старая миана. Зато здесь почти не ощущался жар. И Ай протестовал, почему ему велели сидеть в яме, словно он старый или немощный или младенец. Он здоров и уже большой. Он может за один раз перенести из ринга в ринг каркас шалаша, Из выпрямленных и высушенных корней, да еще малый бурдюк в придачу, полный бурдюк, а не пустой. Обидно. Втолкнули в шалаш и велели сидеть в яме. Кар приказал, а как ослушаешься? Пожаловаться вождю, так ему некогда. Когда огонь идет стеной, лучше не соваться хуму под руку, обязательно наградит таким подзатыльником, что на ногах не устоишь. Вождю некогда думать о каждом в отдельности он должен думать обо всех сразу Кар вредный дылда отыгрался за шутку мальца решил показать что он и ай еще сосунок и место ему в яме со слепой старухой которая кашляет и плохо пахнет истея не позволила выйти из шалаша да еще спихнул его в яму сестра называется начальствует так будто заменяет мать Нечего сказать замена. Мама, пока была жива, всегда находила слово, а не тычок. А кто с одного взгляда нашел гнездо зреющей земной манны? Стея, что ли? Или Кар? Да он со своей высоты собственных ног не разглядит. И Ай хотел бы переждать пожар вне шалаша, как большинство мужчин. Разве он не мужчина? Разве он не сумел бы перетерпеть жар снаружи? Ведь огонь не перемахнет через вал и не пожрет племя. Не зря вал недавно подновляли, а что до волдырей от раскаленного воздуха, то у кого их нет, поболят и пройдут. Самое обычное дело. Гудело пламя, кольцо пожара обтекало ринг. Не сильный пожар, но и не слабый, обыкновенный, средненький. Пожары, бедствие и благо одновременно. «Земля постоянно выдавливает из себя пищу для огня, и плохо, когда этой пищи слишком много. Тогда кольцо огня гораздо шире, пламя дольше, и яростнее гложет вал. Внутри ринга дымятся кровли шалашей, в бурдюках закипает вода, и даже в шалашах слабые умирают от жара и удушья». О таких ужасах рассказывают старики, передавая потомкам мудрость предков но и старики не видели ничего подобного своими глазами. Много поколений назад люди поняли, что надо не только содержать в порядке оба ринга, но и самим выжигать пропотевшую смолую степь, если запаздывают тучи, роняющие небесный огонь. Горячий пот щипал глаза, чесалось тело. «Ничего, скоро наступит пора благодатных дождей, кожа перестанет свербить и пройдут болячки». И Ай как раз думал о падающей с неба воде, о настоящем ливне, после которого так легко дышится, и о полных бурдюках, и о том, как он будет, хохоча, бегать под дождем. когда, перекрыв ровный гул пламени, до слуха донесся гром. Странно, он не смолкал. Грохочущий небесный звук не бил с размаху, как обычный гром. Он давил сверху, наращивая усилия. «вжимая в землю все живое». Кто-то из женщин успел издать испуганное восклицание. А потом небо с ревом и воем не зринулось на землю. И на земле не стало места, где можно спастись. Кажется, снаружи кричали, но крики людей тонули в страшном реве неба. Жар стал нестерпимым, и в конце концов И ай сам закричал от боли и страха. Слепая Миана тоже вскрикнула — И вдруг навалилась сверху, как будто была ровесником и хотела побороть его, подгрести под себя. Она не давала ему шевельнуться, а сама все время шевелилась, суетливо и бестолково рыдая и хрипя. Прошла вечность, пока все кончилось. Вечность, наполненная болью и страхом. Избиваясь, как подземный червь, Иай выполз из-под старой Мианы. Он понимал, что она мертва. Но отметил это чисто механически, потому что был слишком занят болью собственных ожогов. Всё же, несмотря на боль, он удивился. Шалаш исчез. Гудящий вал степного огня уходил прочь, швыряя в небо жирный дым. Точно так же он уходил и прежде, много-много раз. Людей спасал ринг, спасали шалаши и ямы. Кто мог подумать, что шалаш не устоит, не спасет людей? Обугленное тело скорчилось, Подтянув колени к подбородку, Айя не сразу понял, что это долговязый Кар, сейчас он казался маленьким и жалким, и от него неприятно пахло. И поискал стею и нашел ее. Он нашел Хума и остальных. Только один из соплеменников, такой же обгоревший, как Кар, слабо шевельнулся, прежде чем замереть окончательно. Тому, что опустилось с неба прямо в ринг, не было названия. На бескрайней равнине никогда прежде не водились такие звери, к тому же летающие по воздуху и дышащие огнем. Дыхание чудовища выжгло ринг изнутри. Большинство шалашей завалилось или рассыпалось. Устоял только один крайний, но как раз он полыхал жарче всех. Языки огня бегали по жердям каркаса, и, шевелясь, как живые, чадно горели бесценные кожи, а из раскрывшегося брюха чудовища выходили люди. И Ай не знал, как выглядят островитяне, но ни на миг не усомнился в том, что это они. Прилетели и все изменили. Мир рухнул. Теперь никогда не будет так, как прежде. Он не знал, что делать. Островитяне убили соплеменников своим чудовищем, Но, может быть, они не хотели убивать? Не жалеют ли они сами, они лепые и страшные случайности? Не хотят ли исправить то, что натворили? Они странные эти островитяне, о них рассказывают всякое. Кто знает, не умеют ли они оживлять мертвых? Первый из вышедших, моложавый красивый мужчина в странном серебристом одеянии, покрутил носом и сказал что-то, обращаясь к остальным, на сильно исковерканном человеческом языке. Из всей длинной тирады Иай уловил лишь слово «вонь». Его заметили, но, кажется, не обратили внимания. Мужчина разразился новой тирадой. Ему явно что-то не нравилось. Рядом с ним на обнаженной земле тлел клочок кожи от шалаша, и мужчина занес ногу и брезгливо пнул дымящийся клочок. «Нет!» — дико вскрикнул Иай. Теперь ему все стало ясно. Он заметался в поисках оружия — Уцелел дротик Хуума, хотя короткая древка частично обуглилась. Зато широкое костяное лезвие, которым одинаково удобно выкопать яму, убить норного зверька, подцепить клубень земной манны, не пострадало совсем. Прежде Иоаи думать не смел прикоснуться к оружию вожака, но Хоум ушёл, а собственность ушедших принадлежит уцелевшим и продолжает служить племени. Даже если от племени остался всего один человек. Трудно бежать, больно, все тело пылает. Но он добежит до врагов и сделает то, что должен с ними сделать. Потому что с врагами иначе нельзя. Нет, он не станет метать дротик издали. На бросок просто не хватит сил. Он добежит. Островитянин выхватил из кармана какой-то небольшой блестящий предмет. Я и Ай не знал, что это такое. А если бы знал, то все равно не поступил бы иначе. Эти люди оскорбили самое святое — кожу они не должны жить». Души ушедших соплеменников звали к отмщению. Арсений слышал, как позади завизжали женщины, и больше не колебался. «Только не надо торопиться, пусть дикарь сперва замахнется своим копьем. В идеале не мешало бы позволить оцарапать себя, но кто знает этих дикарей, вдруг острие отравлено. И так сойдет. Наконец-то удача. Великолепно, блистательно. Даже не возникло необходимости изобретать опасность. Случай предоставился сам. До островитянина оставалось два шага, когда Иай словно налетел на стену. Грохота выстрела он не услышал. Дженкинс упорно избегал встречи. а Арсений сам нашел его на пустынном смотровом ярусе. Удаляющаяся сигма октанта превратившись в незрачную желтоватую горошину, уже никого не интересовало. «Атлант» готовился к финальному подпространственному прыжку, к земле. «Я слышал, вас можно поздравить», — вяло поинтересовался Дэнди. Еще нет», — признался Арсений, отметив, что Дженкинс подчеркнуто перешел на «вы». «Но пассажиры ходатайствуют». «Значит, награду у вас в кармане, радуйтесь. За вас хлопочут влиятельные лица, и я, пожалуй, не стану им мешать. Вы ведь, как я слышал, спасли группу остолопов, застрелив кровожадного каннибала. Без сомнения, полумертвый мальчишка весь в ожогах, всех бы вас убил и съел за один присест. Вот ваш пистолет возьмите». Дженкинс сделал отрицательный жест. «Оставьте себе герой». «Конечно, вы не застрелитесь, но хотя бы не провоцируйте меня убить вас». «Вы виновны не меньше моего». «Да, вы сделали меня виновным. Господи, да неужели у вас не было другого выхода?» «Ради сына», — тихо сказал Арсений. «Всегда найдется ради чего», — меланхолично возразил Дженкинс. «Но посмеете ли вы рассказать сыну правду?» «Что вы можете знать об этом?» — крикнул Арсений ему в лицо. «Разве вам приходилось выцарапывать, выгрызать принадлежащее вам по праву? Вам? Кому все досталось от рождения? Вам, прожигателю жизни?» На мгновение ему показалось, что Дженкинс сейчас ударит его. «Захотелось драки. Ну же, чего ждешь? Начинай!» Чудо не произошло. Дженкинс низ не зашел. «Да». Я прожигаю жизнь, — сказал он, отступив на шаг, чтобы ненароком не коснуться Арсения. Но только свою. Мальчишка все равно погиб бы, — кричал Арсений. — К тому же он дикарь, грязный дикарь, и он напал первым. Дженкинс круто повернулся на каблуках и пошел прочь, ничего не ответив. Арсений прижал пылающий лоб к иллюминатору. Что ж, Хорошо уже то, что Дэнди удержался от изречения банальностей, мол, ничтожество и во дворянстве ничтожества. Видовая принадлежность козявки не зависит от высоты ее полета. И это правда. Можно знать ее, но говорить о ней совсем не обязательно. И все-таки он вернется с подтвержденным дворянством, и они с Ритой наконец-то вступят в законный брак, и он усыновит собственного сына. Разумеется, надо раздать долги и выполнить данные господину прохаски обещание: пойти с ним по трюфеле, с хряком-чемпионом. Чего же еще желать? Арсей не догадывался, чего. Вероятно, Дженкинс считает его под лицом, но это не так. Подлец не захотел бы забыть то, что произошло на потеющем материке. Под лицо было бы все равно. Забыть. Нет, невозможно. Но выход, конечно же, есть. Не вспоминать то, что никак не забывается. Этому не надо учиться, это придет само. Главное знать, что в любой ситуации всегда найдется выход, отдушина, щель. Особенно для очень мелких существ. Всегда ли? Арсений еще не знал, что всего минуту спустя он не кстати вспомнит слова боцмана Ферапонта, о том, что Атлант — тот же «Титаник» и когда-нибудь кончит сходным образом. Он не знал, что до конца полета не сможет избавиться от этой мысли, что она скрутит его, заставив просыпаться по ночам с пулеметным сердцебиением, а днём держаться поближе к эвакуационным палубам, потея от страха, ругая Ферапонта и сетуя на подлюку судьбу, наотрез отказывающуюся оперировать категориями справедливости и несправедливости. Он не знал, что боязнь внезапной смерти останется с ним на многие годы, совершенно отравив семейное счастье. Всё это ему еще предстояло испытать. А пока, целую минуту, он искал в себе новую точку душевного равновесия и даже улыбнулся своему отражению в иллюминаторном стекле — почувствовав, что вот-вот найдет ее».